Глава 13. Пионерский костер. Селезнев и Холмогоров приехали вслед за спецназом в тот самый момент, когда строительная площадка содрогнулась от страшных взрывов и запылала. «Куда это мы попали?» – Лежа на земле и стараясь не показать своей растерянности, произнес лейтенант. «Это же ведь ад кромешный!» Холмогоров, пригнувшись и не поворачивая головы к приятелю, сухо заметил – «Ты прав, мы на сковородке в преисподней». Алексей пытался соориентироваться и отыскать глазами хоть одно знакомое лицо. «Где майор Самсонов?» Он, несомненно, был одной из ключевых фигур в этом хорошо спланированном жутком спектакле. На площадке была неразбериха и паника. Люди метались в огне. Кто-то стонал от раны ожогов. Ревел рупор. «Где яма?» «Кажется, там» указал рукой Старлей на то место, где особенно сильно бушевало пламя. «Нет», – возразил Холмогоров, – «там вагончик». «Точно», – согласился Артур и перевел взгляд левее. «Он там, видишь, где разворачивается грузовик». Алексей повернул голову и увидел, как тяжелая машина, набирая скорость, мчится прямо на человека в военной форме. Не было сомнений, что шофер, в котором советник патриарха узнал Самсонова, умышленно направил машину прямо на обессиленного военного, который пытался встать с колен. Присмотревшись внимательнее, Холмогоров в ужасе узнал в обреченном человеке Марину. «Прикрой!» – крикнул Алексей Селезневу и бросился на перерез мчавшемуся грузовику. Артур мгновенно оценил ситуацию. «Куда ты, дурак?» крикнул Старлеев, хватая пистолет. «Погибнешь!» Алексей в этот момент не думал о себе. Он желал только одного – поскорее добраться до раненой женщины. Когда до Головановой оставалось метра полтора, в глаза больно ударил яркий свет фар. Собрав последние силы, Холмогоров прыгнул под колеса грузовика, стараясь вытолкнуть жертву на обочину. Резкая боль пронзила левое бедро Алексея. Раздался пронзительный скрежет тормозов. Грузовик, остановившись, дал обратный ход, намереваясь повторить попытку выехать со строительной площадки. «Неизвестно, чем бы это закончилось, не открой, Артур, огонь из пистолета». Пули пробили лобовое стекло, и майор резко изменил свой маршрут. «Уйдет ведь!» – закричал Артур. Один из спецназовцев, поняв, в чем дело, мгновенно бросился к своему микроавтобусу. За ним последовали два автоматчика. Грузовик, не останавливаясь, врезался в рафик, чего тот отлетел в сторону на несколько метров. Вместе со своей машиной под смертоносный пресс попал водитель-спецназовец. «Стреляй!» – скомандовал Старлей, для которого шофер грузовика был вне поля зрения. Два спецназовца успели отскочить в сторону и без команды Артура открыли пальбу из автоматов. Гонон, Не дай ему уйти!» Майор Самсонов был отличным водителем. Свернув вправо, он на всем ходу пробил деревянный забор и выскочил со строительной площадки на шоссе. «Уйдет!» – крикнул Селезнев. В погоню за грузовиком рванулась «Черная Волга». Селезнев бросился к Холмогорову, который, прикрыв своим телом женщину, спас ее и теперь лежал на земле без движения. «Ну ты как, жив?» Холмогоров приподнял голову. Фу, жив бродяга!» облегченно вздохнул Старлей. «А как дама?» Мужчины со страхом посмотрели на неподвижную бледную женщину. «Марина Голованова!» Марина приоткрыла глаза и, увидев склонившегося над ней Холмогорова, попыталась улыбнуться. «Алексей!» «Молчи!» – тихо произнес Холмогоров, бережно поддерживая белокурую голову раненой женщины. «Тебе нельзя разговаривать!» Голова сморщилась от боли. «Эй там! Скорую!» – крикнул Холмогоров. Артур кивнул головой и, осмотревшись, бросился к уцелевшему грузовику. Холмогоров убрал окровавленную прядь волос с лица Головановой. «Марина, потерпи немного. Сейчас тебя доставят в больницу». Женщина открыла глаза. Губы ее беззвучно задвигались. Она хотела что-то сказать, но у нее не хватало сил. Холмогоров нагнулся к раненой. «Я не слышу тебя Т.В. «Новости!» – едва слышно прошептала женщина. А порт! «Что-что?» – не понял Алексей. «Повтори!» Но Голованова вдруг обмякла и потеряла сознание. «Марина! Марина!» Попытки Алексея привести ее в чувство были напрасными. Рядом резко затормозил грузовик. «Алексей!» – крикнул Селезнев. «А ну давай ее в машину!» Холмогоров и Селезнев осторожно подняли Марину и посадили в кабину грузовика. «Гони, парень!» – крикнул Холмогоров сержанту-водителю. Селезнев удивленно посмотрел на советника-патриарха. Тот сильно прихрамывал на левую ногу. «А ты что, не с ней?» «Я с тобой! Но ты же ведь ранен!» «Да чепуха!» Селезнёв, зная характер москвича, не стал с ним спорить. Махнув рукой, он побежал к своей машине, которая стояла возле ворот. Сильно хромая и корчась от боли, за ним последовал Холмогоров. Когда Алексей доковылял до уазика, Селезнев заканчивал разговор по рации с Остапчуком. «Понял тебя, Матвеевич!» – возбужденно крикнул Артур. «Он не уйдет от нас! Свяжись с подполковником Ильюшенко!» «Ну что? Садитесь быстрее!» махнул рукой шофер Холмогорову. Советник патриарха с трудом сел в салон автомашины. Старлей громко приказал Первухину. «Жми, Игнат, в сторону Малиновки, через деревню! Матвеевич засек гада! Он хочет затеряться во дворах!» Первухин нажал на газ и резко рванул с места.